Глава одиннадцатая Курганье Теперь Граю разгадка давалась легко, когда он занимался делом. Но старая шелковая карта притягивала его все больше и больше. Эти странные древние имена. На телекуре они звучали сочнее, чем на современных языках. Душелов, Зовущая Бурю, Луногрыз, Повешенный. На древнем наречии они казались куда мощнее. Но они мертвые. Из всех великих остались только госпожа, да то чудовище под землей, которое заварило кашу. Он часто подходил к маленькому окошку, смотрел на курганье. Дьявол под землей. Зовет, наверное. Окруженный защитниками. Немногие из них упомянуты в легендах. Еще меньше тех чьи прозвание определил старый колдун. Боманса интересовала только госпожа. Столько фетишей и дракон, и павшие рыцари Белой Розы, чьи духи поставлены вечно охранять курган. Все это казалось куда серьезнее нынешней борьбы. Грай рассмеялся. Прошлое всегда окажется интереснее настоящего. Тем, кто пережил первое великое противостояние, оно тоже, наверное, казалось ужасающе медлительным. Лишь о последней битве складывались легенды и предания. О нескольких днях из десятилетий. Теперь Грай работал меньше. У него были добрые кров и кое-какие припасы. Он мог больше гулять, особенно по ночам. Как-то утром, прежде чем Грай проснулся окончательно, пришел кожух. Грай впустил юношу. «Чаю?» «Давай!» «Нервничаешь?» «Что случилось?» «Тебя требует полковник Сироп!» «Опять шахматы или работа?» «Ни то, ни другое!» «Его беспокоят твои ночные прогулки!» «Я ему уже сказал, что гуляю с тобой, что тебя интересуют только звезды да всякая ерунда!» «По-моему, он параноик!» Грай натянуто улыбнулся. «Просто делает свое дело!» «Наверное, я кажусь странным не от мира сего, выжившим из ума!» «Я и правда веду себя как маразматик!» «Сахару?» «Пожалуйста!» Сахар был деликатесом. Стража его себе позволить не могла. «Торопишься?» «Я не завтракал еще!» «Но он вроде не подгонял!» «Хорошо!» — Больше времени на подготовку, дурак. Следовало догадаться, что твои прогулки привлекут внимание. Стражник по профессии параноик. Грай приготовил овсянку с беконом, поделился с кожухом. Как бы хорошо ни платили стражникам, питались они скверно. Из-за дождей дорогу навесло-развезло. Развезло совершенно. Армейские маркетанты сражались с дорогой мужественно но обеспечивать всех не могли. «Ну, пойдем, повидаемся с ним», — сказал, наконец, Грай. «Кстати, этот бекон последний. Полковнику стоило бы подумать о том, чтобы кормиться самим». «Говорили уже об этом». Грай подружился с Кожухом, отчасти потому, что тот служил при штабе. Полковник Сироп играл с Граем в шахматы и вспоминал добрые старые времена — Но планов не раскрывал. «И?» «Земли недостаточно, и фуража. Свиньи на желудях жиреют. Свинопасы нужны, иначе все лесовики прихватят». «Да, наверное». Полковник принял Грая в личном кабинете. «Когда же вы работаете, сударь?» – пошутил Грай. «Работа сама движется. Как двигалась уже веками. У меня проблема, Грай». Грай сморщился. «Проблема?» «Обличья, Грай. Мир живет восприятиями, а ты не соответствуешь своему облику». «Сударь!» «В прошлом месяце у нас был гость. Из Чар. Я не знал». «И никто не знал, кроме меня. Это было нечто вроде длительной неожиданной проверки. Такое случается». Сироп уселся за стол. Отодвинул в сторону шахматную доску, на которой они так долго соревновались. Он вытащил из укромного местечка длинный лист бумаги. Грай заметил паучий почерк. «Взятый! Сударь!» Грай каждый раз почти забывал добавить «сударь», и привычка эта сиропа очень беспокоила. «Да!» От госпожи со всеми полномочиями. Он не пережимал, нет, но рекомендации делал и упоминал людей, чье поведение кажется ему неприемлемым. Твое имя стояло в списке первым. Какого беса ты шляешься по округе всю ночь? Думаю. Заснуть не могу. Война сделала что-то. Я многое видел. Повстанцы. Мы не ложились спать из страха, что они атакуют. А если уснёшь, во сне видишь кровь. Горящие дома и поля, вискотины и детей. Это было хуже всего. Плачущие дети. Я всё ещё слышу их плач. Он почти не преувеличивал. Каждый раз, ложась в постель, он слышал детский плач. Он говорил правду, вплетая её в ложь. Детский плач. Дети чьи голоса преследовали его, были его собственными невидными младенцами, брошенными из боязни ответственности. «Ах, знаю!» — ответил Сироп. «Знаю!» «Во лже убивали детей, чтобы те не попали к нам в руки!» «Самые жестокие солдат плакали, видя, как матери бросают со стены своих младенцев и кидаются вслед за ними!» «Я никогда не был женат, и детей у меня нет!» «Но я понимаю, что ты имеешь в виду. У тебя дети были?» «Сын!» — ответил Грай тихо и сдавленно, едва не вздрагивая от боли. «И дочь! Двойняшки! Давно и далеко отсюда!» «И что стало с ними?» «Не знаю. Надеюсь, что они еще живы. Они примерно ровесники кожуху!» Сироп поднял бровь, но промолчал. «А их мать?» Глаза Грая стали железом, раскалённым железом клейма. «Умерла!» «Мне жаль!» Грай промолчал. Выражение лица наводило на мысль, что ему вовсе не жаль. «Ты понимаешь, что я говорю, Грай? Тебя приметил взятый, а это не здорово». «Понял! А кто из них?» «Не знаю. Кто у нас из взятых интересуется мятежниками?» Какими мятежниками, фыркнул Грай, мы их при чарах стерли с лица земли. Может быть, но есть еще эта белая роза. Я думал, ее вот-вот возьмут. Да, ходит такой слух, что ее еще до конца месяца в кандалы закуют. С тех пор, как мы о ней впервые услышали, так он и ходит. Она быстро бегает, может быть, достаточно быстро. Улыбка сиропа померкла. «Ну, когда комета вернется, меня тут уже не будет». Бренди, «Да». «В шахматишке или на работу спешишь?» «Да пока нет. Давай одну партию». На середине игры сироп напомнил. «Не забудь мои слова!» Взятый сказал, что улетает. Но это его слова. Может, он тут за кустами прячется. «Буду осторожен!» «Еще бы!» Только внимания взятого ему не хватало. Он слишком далеко забрался, чтобы рисковать по пустякам. Глава 12. Равнина страха. Была моя вахта. В желудке стояла гложущая свинцовая тяжесть. Высоко в небе весь день кружили точки. Парочка вертелась, патрулировала. Патрулировала и сейчас. Постоянное присутствие взятых было недобрым знаком. Чуть ниже планировали в послеполуденных небесах две пары мант. На восходящих потоках они поднимались, потом кружа опускались, поддразнивая взятых, пытаясь подманить их поближе к границе. Они не дали долюбливали пришельцев вообще, а этих особенно, потому что те раздавили бы мант, если бы не другой чужак, душечка. За ручьем прохаживались бродячие деревья. Блестели мертвые менгиры, пробужденные каким-то образом от обычной спячки. Что-то назревало на равнине. Нечто, чего ни один чужак не поймет. За пустыню зацепилась огромная тень. В вышине плыл, бросая вызов взятым, одинокий летучий кит. Порой до земли долетал едва слышный низкий рев. Первый раз слышу, чтобы кит говорил. Для них это признак ярости. Забормотал, зашептался в кораллах ветер. Про дерева пропел возражение киту. — Скоро твои враги придут, — произнес Мингир рядом со мной. Я вздрогнул. Его слова напомнили мне недавний ночной кошмар, не запомнившийся, но полный ужаса. Я не позволил себе пугаться. Подлые каменюги, сильно пугаться. Что они? Откуда пришли? Почему отличаются от обычных камней? Если уж на то пошло, почему равнина так дико отличается от всего мира? Почему она так жестока? Пока мест нас терпят как союзников против более серьезного врага. Но посмотрим, сколько продержится эта дружба, когда госпожа падет. Когда? Когда будут готовы? Великолепно, Кабенюга, объяснил. Мой сарказм не прошел незамеченным, просто его не откомментировали. Мингиры сами славятся сарказмом и ядовитым языком. Пять армий, пояснил голос. Долго ждать не будут. Я ткнул пальцем в небо. А взятые летают как хотят, беспрепятственно. Они не чинят препятствий. Сущая правда. Но извинение слабое. Союзники должны быть союзниками. Летучие киты и манты обычно считают одно появление на равнине достаточным препятствием. Мне пришло в голову, что взятые могли их подкупить. Неправда! Мингир подвинулся. Теперь его тень падала мне на ноги. Я, наконец, оглянулся. В нем было каких-то десять футов. Недоросль. Он прочитал мои мысли. Черт. Мингир продолжал сообщать мне то, что я и без него знал. «Не всегда можно вести дела с позицией силы. Будь осторожен». Народы собрались, чтобы переоценить целесообразность вашего присутствия на равнине. — Ах, вот как! Этот булыжник-трепач оказывается посланник. Местные испуганы, и некоторые думают, что избавятся от неприятностей, выставив нас за дверь. — Да. Слово «народы» не слишком точно описывает тот межвидовый парламент, что принимает тут решение но лучшего не подобрать. Если верить мингирам, а они лгут только путем умолчания или обобщений, то равнину страха населяют более 40 разумных видов. В число известных мне входят менгиры, ходячие деревья, летучие киты и манты, горстка людей, как дикари, так и отшельники, два вида ящериц, птица вроде сарыча, большая белая летучая мышь и исключительно редкая тварь, наподобие перевернутого верблюда-кентавра. Я хочу сказать, что человеческая часть у него задняя. Бегает оно вперед тем местом, которое у всех других существ называется задницей. Наверное, я встречал и других, но не узнавал. Гоблин утверждает, что в сердце больших коралловых рифов живет маленькая мартышка, в точности похожая на одноглазого в миниатюре. Но когда речь заходит об одноглазом, гоблину верить нельзя. «Я обязан принести весть!» — сказал Мингир. «Чужаки на равнине!» Я задал вопросы. Не получив ответа, раздраженно обернулся. Мингир уже исчез. «Чёртова каменюга!» У входа в дыру стояли, наблюдая за взятыми следопыт и пёс Жабодав. Мне передавали, что Душечка тщательно допросила следопыта. Я-то пропустил эту часть. И допрос ее удовлетворил. Я тогда поспорил с Ильма, которому следопыт понравился. «Напомнил мне ворона!» – заявил Ильма. «Пара сотен воронов нам бы пригодилось. «Мне он тоже напоминает ворона. Именно это мне и не нравится. Но что толку спорить? Так не бывает, чтобы всем все нравилось». Душечка полагает, что с ним всё в порядке. Или мы с ней согласен. Лейтенант его принял. Почему я дёргаюсь? Чёрт, если он слеплен из того же теста, что и ворон, то у госпожи большие неприятности. Скоро его проверят. Что-то у душечки на уме. Подозреваю упреждающий удар. Вероятно, порже. ржай! где поднял свою звезду Хромой, Хромой, восставший из мёртвых. Я сделал с ним всё, что можно, только что тело не сжёг. А надо было, наверное, проклятие. Самое страшное подумать, один ли он? Не избежали ли прочей верной смерти другие? Не прячутся ли они где-то, чтобы изумить мир своим появлением? На ноги мне упала тень. Я очнулся от раздумий. Рядом со мной стоял следопыт. «Ты выглядишь расстроенным», — сказал он. Должен признать, был он отменно вежлив. Я глянул на кружащие в небе напоминания о битве. «Я солдат», — ответил я. «Старый, усталый и запутавшийся. Я сражаюсь дольше, чем ты живешь на свете. И все жду, когда мы чего нибудь добьемся». Он улыбнулся. «Слабо, почти скрытно. Мне стало неуютно. Мне было неуютно от всего, что он делал. Даже от его проклятой собаки, хотя она почти все время дрыхла. Как она отдалила дорогу от весла при такой лене! Работа-то нелегкая, а этот пес, клянусь, даже жрать не торопился!» Может быть уверен, Костоправ», — ответил следопыт. «Она пойдёт. Он говорил абсолютно убежденно. У нее не хватит сил приручить весь мир. И снова мне стало не по себе. Прав он или нет, но фразу он построил жутковато. «Мы сокрушим их всех», — он указал на взятых. «Это самозванцы, не то, что прежние». Пес же, бодав, обчихал следопыту ботинок. Следопыт посмотрел вниз. «Я думал, что он пнет дворнягу». Но он нагнулся и почесал скотине за ухом. Пес Жабодав, что за имя такое? О, это старая шутка тех времен, когда мы были намного моложе. Ему понравилось. Теперь он на этом имени настаивает. Казалось, что следопыт за мной только наполовину. Глаза его были пусты. Взгляд блуждал где-то хотя он продолжал смотреть в сторону взятых. Странно. По крайней мере, он признал, что был когда-то молод. Есть в этом намек на человеческую уязвимость. В таких, как ворона-следопыт, меня бесит именно то, что их невозможно задеть. Глава 13. Равнина страха. Эй, прав — Эй, Кстоправ! Из дыры вылез лейтенант. Что? Пусть следопыт тебя сменит. До конца моей вахты оставалось еще несколько минут. Душечка тебя требует. Я глянул на следопыта. Тот пожал плечами. Давай. Он повернулся лицом на запад и встал в стойку. Клянусь, выглядело это так, словно он включил бдительность, в одно мгновение став идеальным стражем. Даже пес Жабодав приоткрыл глаз и принялся наблюдать. Я почесал псение темя. Надеюсь, что жест будет принят за дружелюбный. Пёс заворчал. Счастливо оставаться, сказал я и последовал за лейтенантом. Обычно бесстрастный лейтенант показался мне взволнованным. В чём дело? У неё очередная дикая идея. Ох-ох, Куда теперь воржу? Ну чудно. «Прекрасно! Давай, выкладывай! Я-то подумал, что ты трепешься! Отговорить ее, ты, надеюсь, пытался?» Можно было бы подумать, что после стольких лет вонь начинает казаться приемлемой. Но когда мы спустились в дыру, нос мой задергался. Я невольно задержал дыхание. Просто невозможно набить толпу народа в подземелье и не проветривать его. А проветривали у нас нечасто. «Пытался!» Она говорит, Грузи фургон, а то, что мул слепой, это моя забота. Обычно она права. Она военный гений, ядрё на но это не значит, что она может провернуть каждый из примерещившихся ей недоделанных планов. Мало ли что померещится. Чёрт, Костоправ, там же хромой! В зале совещаний мы с этого и начали. Ношу взяли на себя мы с молчаном, как душечки на любимцы. Редко приходилось мне видеть такое единодушие среди моих собратьев. Даже гоблины одноглазые сошлись, а уж эти двое в полдень могут спорить, ночь на дворе или день. Зоушечка расхаживала по комнате, как дикий зверь. Она сомневалась, сомнения изводили ее. «В рже двое взятых», — доказывал я, — «это по словам шпагата, и один из них — наш самый старый опасный враг». «Если сломить этих двоих, весь план их компании лопнет», – возразила душечка. «Сломить их? Девочка, мы о Хромом говорим. Я уже доказал, что он непобедим». «Нет, ты доказал, что Хромой выживает, если не добить его. Мог бы сжечь тело». «Точно. Или разрезать на кусочки и скормить рыбам. Или отправить в плаванье по котлу с кислотой. Или засыпать негашенной известью» но на это уходит время, а на нас надвигалась сама госпожа. Хорошо, хоть ноги в тот раз унесли. Предположим, что нам удалось пробраться туда незамеченными, во что я ни на грош не верю, и застать их врасплох. Долго ли всем взятым собраться и нас прихлопнуть? Я отчаянно жестикулировал, более рассерженный, чем испуганный. Я никогда еще не отказывал душечке, но в этот раз я был готов и на такое». Глаза душечки вспыхнули. В первый раз в жизни я заметил, что она не может справиться с собой. «Если ты не хочешь подчиниться приказам, — показала она наконец, — тебе нечего здесь делать. Я не госпожа. Я не жертвую пешками ради малой выгоды. Я согласна. Этот налет очень рискован, но гораздо меньше, чем ты полагаешь. И результаты его могут быть намного серьезнее, чем тебе кажется. Убеди меня!» «Не могу!» Ты не должен знать, на случай, если тебя схватят. Я уже завелся. — То есть ты хочешь сказать, что взятым этого хватит, чтобы сесть нам на хвост? Может, я был испуган сильнее, чем мог себе сознаться. А может, на меня просто нашел дух противоречия. — Нет! — ответила она. Хотела сообщить что-то еще, но удержалась. Молчун положил мне руку на плечо. Он сдался. Лейтенант присоединился к нему. «Перегибаешь, Костоправ!» «Если ты не будешь исполнять приказ, Костоправ, уходи!» Повторила душечка. Она говорила серьезно. Совершенно. У меня от удивления отвисла челюсть. Ладно. Я вышел, стуча каблуками, отправился к себе. Пошелестел этими упрямыми старыми бумагами и, конечно же, ничего нового не нашел. На некоторое время меня оставили в покое. Потом подошел Ильмо. Вошел не стучась. Просто я поднял глаза, а он уже стоял в дверях. К тому времени я и сам почти устоялся со своей выходке. Но Почта пришла!» Он кинул мне очередной пакет в промасленной коже. Я подхватил пакет в воздухе. Ильмо ушел, не объяснив, откуда он взялся. Я положил сверток на стол и долго глядел на него. Откуда? Я же никого в весле не знаю. Или в этом есть какой-то подвох? Госпожа терпелива и умна, я бы не сбрасывал со счетов некий использующий меня великий план. Наверное, я раздумывал об этом сейчас, прежде чем неохотно развернул пакет.